Глава восьмая. На улице вовсю сияло солнце. Я посмотрела на автомобиль и поняла, что не испытываю ни малейшего желания стоять в пробке. Лучше провести время вон в том торговом центре. Денег у меня в обрез, но я не собираюсь ничего покупать. Просто пошляюсь по этажам, поразглядываю витрины, Может, выпью чашечку чая в местном кафе, если, конечно, она там не стоит 300 рублей за напёрсток. А уж потом, окончательно успокоив нервы, отправлюсь в банк беседовать о кредите. Несмотря на середину недели и разгар рабочего дня, в универмаге колыхалась толпа. Сначала я заглянула в отдел косметики. Отметила, что ничего интересного на стендах нет, и с легкой душой двинулась дальше по лавкам. Везде переливались стразами летние коллекции. Модельеры, словно сговорившись, усыпали свои изделия яркими камнями. Больше всего меня поразили крохотные трусики, тонкую ткань которых безжалостно проткнули железными лапками украшений с фальшивыми брюликами. В некотором замешательстве я стала рассматривать белье. Ну ладно, полувер в крупную дырку и кукольная куртка длиной до середины груди хоть как-то пригодны для носки. В принципе можно натянуть и юбку, напоминающую сильно зауженный к низу бочонок. Правда, ни свитер, ни косуха не спасут от ветра и холода. А в юбчонке даже я стану похоже на мисс Пигги. Да еще при ходьбе придется семенить. Но трусишки? На секунду я представила, что надеваю поверх стразового великолепия джинсы. Ощутила, как камни впиваются в тело и вздрогнула. Бррр! Спасибо, обойдусь без такой красоты. Считаете меня глупой? Полагаете, что трусики в брюликах из бутылочного стекла все же можно поддевать под юбку? Может и так, но только сидеть на них будет неудобно. «Интересно, модельер, сотворивший это чудо, сам его использует?» Волю насмотревшись на шмотки и поняв, что не хочу приобрести ни одну из них, я зарулила в кафе. Нашла там вполне бюджетный пирожок с капустой, напилась чаю и почти впала в блаженство. Ехать в банк не хотелось категорически, ведь он находится на Каширском шоссе. Я устану, как цирковая мартышка». Может попытаться решить проблему по телефону? Спустя четверть часа я потерла горячее, как свежесваренная картошка, ухо и стала себя нахваливать. Молодец, Вилка. Уладила все дела. Банковское начальство оказалось покладистым. Нам удалось прийти к консенсусу. Дело за ерундой. Нужно срочно написать книгу и отнести ее в хорошее издательство. Ход мыслей прервал звонок телефона. Забыв глянуть на дисплей, я схватила трубку. «Алло?» «Но, ну, наконец-то, дозвонился!» Возликовал Ребров. «Я уже начал волноваться, почему ты не отвечаешь?» «Раньше не замечала за тобой привычки беспокоиться о посторонних людях. Извини, я очень занята». Каменным тоном ответила я. А потом сказала в сторону «Простите, Аврелий Германович, я забыла отключить аппарат». «Что?» — взвыл Гарик. «Кто?» «Аврелий?» «Ты в издательстве Михаил К. «Верно угадано». Стараясь не расхохотаться, подтвердила я. «Ты же от меня отказался?» «А мне кушать хочется». Пришлось подписывать договор с Аврелием Германовичем. «Ты уже оформила бумаги?» — зашипел Гарик. «Еще нет, пока их читаю». «Немедленно выйди из кабинета!» — приказал Ребров. «Зачем?» — прикинулась я полной дурой. «Мы же с тобой друзья!» — соловьем запел издатель. «Я так и считала до того момента, пока кое-кто не выгнал меня без аванса. Сделала я свою подачу. «Покинь Аврелия!» Заорал Гарик. Я поскребла ногтем по микрофону мобильного и через полминуты раздраженно спросила. «Ну, почему ты мне мешаешь?» «Ты в коридоре?» Уточнил издатель. «Да», — спокойно солгала я. «Любуюсь на портреты авторов Михаил К.» Здесь, оказывается, полно замечательных имен. И есть подходящее местечко для фото Арины Виоловой. «С ума сошла?» — взвился Ребров. «Что за Демарш? Почему ты не взяла вчера аванс?» «Ты же мне его не дал!» — напомнила я. «Кто?» — изумился собеседник. «Ты?» «Я?» «Точно!» Рассказал про маркетинговые исследования, посетовал на лень Арины Виоловой. «Ох уж мне эти бабы!» — взвыл Ребров. «Прости, Вилка, но ты давно к врачу ходила? Считаешь, мне пора отправиться на диспансеризацию?» «Непременно! Ты все неправильно поняла! Поставила с головы на ноги!» С ног на голову поправила я. Не умничай, обозлился Гарик. Я сказал тебе, сегодня денег нет. Сегодня. Не вообще, а сегодня. Поэтому договор подпишем завтра. У нас временные трудности с наличкой. Да? усомнилась я. Звоню ей, звоню, не подходит. горячился Гарик. Документы готовы? Купюры отчитаны. И где Виолова? Она у Аврелия в кабинете. Это как называется, а? Немедленно рули в элефант. Я не планировала на сегодня посещение издательства. Раскопризничилась я. Занята до десяти вечера. Отлично. Заметно повеселел Гарик. Прикатывай в одиннадцать. В полночь, когда сможешь. «Будем ждать». Я ощутила себя звездой, но решила не сдавать позиций. «Ладно, если не очень устану. Кстати, мне рукопись у Аврелия оставлять?» Ребров поперхнулся, но сумел справиться с приступом душившей его злости. «У тебя есть текст?» «Всего двести страниц», — промурлыкала я. «Чуть больше половины». «Аврелий Германович?» «Не желаю более слушать про этого проходимца!» Взвизгнул Гарик. «В следующий раз буду обсуждать с тобой дела в присутствии переговорщика, который объяснит тебе разницу между фразами «Сегодня налички нет, договор подпишем завтра» и денег не дадим, документы никогда не составим». В таком духе Ребров вещал еще минут пять конце концов, я поняла, что испытывал Кутузов, когда гнал прочь от Москвы Наполеона и, насвистывая весёлую песенку, пошла на выход. На улице сильно пахло гарью, сбоку от торгового центра поднимались сизые клубы дыма. И у меня по непонятной причине ёкнуло сердце. Ноги сами понесли меня к дому Римы Марковны, туда, где я оставила ёжика. Я увидела толпу и несколько пожарных машин. Три скорые помощи, минивен с надписью милиция. И тут я наступила в лужу. По тротуару и проезжей части текли потоки воды. Что случилось? Спросила я у женщины в домашнем халате, которая прижимала к груди мелко трясущуюся крохотную ушастую собачку. Пожар! Лязгая зубами, ответила та. «Хорошо, что весь дом не полыхнул, только две квартиры». «Какие?» — кашляя от едкого запаха, поинтересовалась я. «Восюковой и Мальковой», — ввела меня в курс дела тётка. «Вон!» — она ткнула пальцем вверх, я задрала голову. Три окна на пятом этаже зияли чёрными дырами, два на четвёртом выглядели не лучше». Хозяева живы?» — Выдохнула я. Собачница пожала плечами, вместо нее ответила девушка в спортивном костюме. Малькова вскоре сидит. Своими ногами вышла. А про Васюкову не знаю. Ой, мама, несут! Я приподнялась на цыпочки и увидела мрачных парней с носилками. Сначала из подъезда вытащили один черный наглухо застегнутый мешок, потом второй. Оба трупа запихнули в квадратный рафик. Из подъезда вышел мужчина в форме пожарного и закричал. «Граждане! Расходитесь! Дискотеки не будет!» «Можно домой возвращаться?» — спросили из толпы. «Очаг возгорания ликвидирован», — ответил дядька. «Второй и третий подъезд без повреждений». «Живите спокойно. В первом две квартиры в плохом состоянии. Девятнадцатая и двадцать вторая. Ну и весь стояк залило». «А кто нам ремонт оплатит?» — возмутилась женщина с собачкой. «Не ко мне вопрос. Обращайтесь в ДЭС или зовите представителя страховой компании. А вообще скажите спасибо, что не ночью полыхнуло и все живы остались». Решил завершить беседу пожарной. «Вы ничего не перепутали?» Заорали из гущи людей. «А кого в мешках тащили?» «Два тела из двадцать второй», мрачно уточнил брандместер. Рима Марковна?» Заплакала собачница. «Ой, несчастная! Ой, бедная! А кто второй?» В толпе стали переговариваться. Я, энергично работая локтями, пробилась вперед и успела схватить пожарное начальство за робу. «Чего надо?» — не особо вежливо спросил мужчина. Я сунула ему под нос диктофон, который всегда ношу с собой. «Здрасте, газета «Желтуха». Из-за чего произошло возгорание?» «Не знаю». Не пошел на контакт пожарный. «Поджег?» Не отставала я. Не знаю. Замкнула старую проводку? Не знаю. Привычно огрызнулся интервьюируемый. Вам только намёк дай. Мигом хрени понапишите. У Римы Марковны большая квартира. Насела я на пожарного. Неужели она могла так быстро выгореть? Брандместер скривил рот. Огонь мигом распространяется. Но почему ее сестра не позвала на помощь? Дядька вытер лоб. «Вы с ними знакомы?» Была пару часов назад в гостях. Когда я уходила, и предположить не могла, что они погибнут. «Родственники?» С сочувствием спросил пожарный. «Нет, по работе заглядывала. Но все равно мне жутко», — призналась я. Мужчина кивнул. «Ясно. Небось, пожилые?» «Не старые. Около пятидесяти». Я попыталась объективно оценить возраст сестёр. Одно тело лежало на кровати. Неожиданно разговорился пожарный. Наверное, женщина спала и задохнулась. Второе рядом нашли, на полу. Сейчас в квартирах полно пластика. Обои синтетические, ковры, мебель... Всё это при горении выделяет ядовитые вещества. Пара минут хватит, чтобы отравиться. Тем более женщины, небось, испугались, растерялись. «Значит, несчастный случай», — протянула я. «Слушай, отстань, а!» — попросил пожарный. «У экспертов, спрашивай. Два тела, третья пострадавшая целехонька. Если хочешь жареных фактов...» с ней поговори». Я поспешила в сторону машины с красным крестом и заметила худого парня в джинсах и кедах. Рост у юноши был невелик, зато размер ноги, похоже, больше 43-го. Брюки у него держались на причинном месте. Упасть на землю мне давал черный ремень с большой пряжкой, из-под которого высовывались белые трусы на широкой резинке с надписью «Фирмы», Создавший исподнее. Сверху на нем была короткая толстовка с капюшоном, полностью закрывающим лицо. Из-под нее высовывался край футболки. Руки он засунул в карманы. Издалека было невозможно определить возраст праздного наблюдателя. Ему могло быть и 15, и 30 лет. Хотя на четвертом десятке мало кто оденется по моде, которую ввел один из молодежных певцов. «В джинсах, мотающихся у колен, на работу не пойдешь, если ты, конечно, не тот самый шоу-соловей. Я не могу объяснить, чем привлек мое внимание парень. Подобных ему довольно много на улицах. Мне просто нужно было пройти мимо него, чтобы очутиться около соседки Римы Марковны». Но в ту секунду, когда я поравнялась с фигурой в толстовке, незнакомец выудил из кармана конфету, быстро развернул ее, швырнул фантик на землю и, прижав подбородок к груди, смешался с толпой. Мне очень не нравятся неряхи, которые мусорят на улице, выбрасывают из окон машинопорожненные пластиковые бутылки, выплевывают под ноги прохожим жвачку. Поэтому я с неодобрением покосилась на яркую бумажку. Затем сделала шаг вперед, но тут порыв ветра поднял обертку и швырнул ее мне в лицо. В последний момент я успела схватить фантик. Хотела скомкать его и кинуть в кучу грязи, которая стихийно возникла справа от подъезда, но тут прочитала название «Карамель-фестиваль». Из глубин памяти всплыло воспоминание. Мы с Раисой стоим в булочной возле дома. Маленькая вилка прилипла носом к высокому прилавку. Там за стеклом меня манят конфеты в больших прозрачных вазах. И риски, так называемый постный сахар, цветной горошек, сливочная тянучка и карамельки. шоколадными конфетами во времена моего детства была проблема. Их выбрасывали в продажу редко, они стоили немалых денег, и мне доставались только в подарки на Новый год. Обычно я ничего у мачехи не клянчила. У нее была легкая на оплеухе рука. Но в тот день Раиса получила зарплату, купила себе чекушку и пребывала в чудесном настроении. Поэтому я и рискнула пропищать «Тетя Рая, купи конфет». — Больно дорого, — отмахнулась мачеха. Стоявший за ней в очереди мужчина покосился на овоську, которую Раиса цепко сжимала в руке, и не удержался от замечания. — На водку-то тебе хватило? — Пожалуйста, — ныла я. — Несколько штучек. Мужик осуждающе засопел. — Каких хочешь, — сменила гнев на милость Раиса. «Мармеладки!» — обрадовалась я. «Губу закатай!» — приказала Рая. «Вон, айриски!» «Лучше фестиваль!» — попросила я. «На цену глянь!» — посуровила мачеха. «Нам еще хлеба надо!» И тут, как назло, в булошную влетела Зинаида, подруга Раисы. Они разговорились Мачеха взяла батон и отошла от прилавка. Я дернула ее за кофту. Ай, риски? Вот пристала. Вышла из себя рая. Мы с Зиной отдохнуть хотим. Ливерную на закусь купить. От сладкого зубы болят. Добавила Зинаида. Я чуть не заревела от обиды, но сдержалась. Внезапно мне на плечо легла тяжелая рука. Держи, Сказал мужик из очереди, протянув мне пакет с карамельками фестиваль. Ешь на здоровье. Я вцепилась в подарок. Но Раиса выхватила у меня добычу, швырнула ее в урну, а потом сурово сказала. «Запомни, ты не нищая, чтобы принимать подачки. Не заработала на шоколад? У других не клянчи. Иначе ничего в жизни не добьешься». Будешь от людей куска ожидать, злиться и завистничать. Почему кому-то дали, а тебе нет? Сколько потопало, столько и полопало. Рассчитывай только на себя, не унижайся. В тот момент я поняла только одно. У меня отняли вожделенные конфеты. А потому я заревела, получила затрещину, и день закончился плохо но в дальнейшем, видя в магазинах конфеты фестиваль, я всегда вспоминала полученную взбучку и мало-помалу сообразила, Раиса была права. Все свои проблемы нужно решать самой. Не следует ждать подарков от судьбы, даром ничего не получишь. Раньше карамель-фестиваль продавалась везде, но в последние годы она исчезла из магазинов Вместе с квадратными брикетами кисель плодово-ягодный, консервными банками тюлька в томатном соусе и ситниками. И вот я держу в руке раритетный фантик, который прилетел сюда, как будто из моего детства. Дверь машины скорой помощи приоткрылась. Оттуда вылезла женщина в сером халате. Я сунула обертку в карман кофты и кинулась к погорелице. «Вы Элеонора?» «Да», — вздрогнула подруга Римы Марковны. «Как вы себя чувствуете?» Задала я идиотский вопрос. «Ужасно!» — прошептала бедняга. «Вам лучше поехать в больницу», — посоветовала я. «Нет», — коротко откликнулась Элеонора. И вдруг из нее буквально посыпались слова. «Я пошла помойку выбрасывать» а мусоропровод оказался забит. Наверное, из двадцатой квартиры в него снова строительный мусор нашвыряли. «Ну не нести же полное ведро назад!» Я поехала вниз. В конце двора у нас контейнер стоит. А потом с Леной Перова из третьего подъезда языком зацепилась. Она меня к себе затащила. Поразводили мы с ней тары-бары, и тут вдруг вой сирены услышали. Мы еще не сразу пошли посмотреть, в чем дело. Ну, никак представить не могли, что наш дом полыхнул. Теперь в квартиру и не войти. Что не сгорело, то от воды погибло. Осталась я с одним ведром. Но как подумаю, что с Римой случилось. Мира тоже погибла. Тихо добавила я. Элеонора вскинула подбородок. Да? Вам есть где ночевать? Спохватилась я. К дочери поеду. Растерянно отозвалась Элеонора. «Вот только как к ней добраться? В халате, тапках и без денег». «Садитесь в мою машину. Доставлю вас в нужное место», — предложила я. «Неудобно», — заколебалась Элеонора. «Светлана живёт в Тушине». «Ерунда. Как сказала мне вчера Рима Марковна, люди должны помогать друг другу». Процитировала я Васюкову. «Она эту фразу часто повторяла». Шмыгнула носом Элеонора. «Святая женщина. Добрая, умная, деликатная, ранимая. Я потеряла близкую подругу».